Глава восьмая. Что сказать, от мира я отвык. Без шуток и преувеличение, особенно в вопросе транспорта. Для меня стало обыденным брать все, что мне нужно для выживания и борьбы с монстрами, но сейчас я вновь должен стать обычным человеком, уважающим чужое имущество. Денег арендовать машину у меня, разумеется, нет. Да и ни один подобный сервис сейчас не работает. Однако теперь много спрятавшихся, где-то полно погибших. Есть сильно пострадавшие районы. Могу одолжить подходящую машину и потом вернуть на место. Узнать, какие районы пострадали, тоже не составляло труда. славы интернету и людям, наполняющим его информацией. Я направился в ближайший. Павел, а именно так звали моего забытого одногруппника, написал точный адрес. Ехать и правда далеко. Причем последний участок уходит на пару километров от шоссе, и дорога там наверняка разбита. Надо взять что-то с хорошей проходимостью и надежной подвеской. Я снова немного пробежался, прежде чем попасть в поврежденный район. Витал легкий, едва заметный запах разложения, кое где ощущались слабые манация остаточных следов магии. Пришлось напоминать себе, что это не означает наличие поблизости монстров. Бригады рабочих на скорую руку ремонтировали дорогу. Мимо проехал эвакуатор, который вез помятую машину. Причем не после аварии. Ее схватили большой когтистой лапой и вскрыли. Сделал это кто-то пострашнее орков. Помнится, я видел фотографии Вервольфов. Кажется, после первой встречи с этими тварями я узнал, что моя рука может прирасти на место. Забавная штука память. Тогда это казалось ужасным опытом. Я клялся неизвестно кому вечной ненависти к Орде. А сейчас это воспоминание словно и не про меня вовсе. Вызывает не больше эмоций, чем драка в фильме. И все же жаль, что я пришел не сюда. Я проводил взглядом проехавший мимо гражданский внедорожник, набитый солдатами в форме. Кстати, проход никто не ограничивал, однако на улицах полно патрульных. Я уже давно перешел просто на быстрый шаг и подошел к одному из нервно сжимающих в руке автомат. Эм, добрый день, сэр. «Тут не американский фильм. Я не сэр». брокнул он в ответ, осмотрев меня. «Парень, ты заблудился?» «Нет. Просто хотел спросить, что вы здесь делаете. Пуля 5.45 может убить разве что слабейших монстров». Я указал взглядом на его АК-74. «А ты самый умный?» «Давай еще. Расскажи, что в интернете прочитал и что мы делаем не так», — сыкнул солдат. «Не в интернете», — я вовремя себя дернул и пояснил. Сам видел, как пули отскакивают от тел монстров. Солдат какое-то время смотрел на меня, встретил взгляд. «А, так ты из этих счастливчиков. Поздравляю, рано или поздно призовут и тоже форму наденешь. А нас, кто переживет первую пару месяцев, наверное, уволят к чертям». Он усмехнулся. «Если откроется портал, мы должны отвлекать монстров, а пули их взлят. А еще введено военное положение». Так что мы можем стрелять по мародерам. Если сейчас начнут грабить, то совсем жопа будет». Пока я переоценивал свой план, захрипела рация солдата. «Серега, что у тебя? гражданские ищет родных?» «Да нет, просто дорогу спрашивает в общем». Он не стал пояснять содержание разговора. Я воспользовался моментом и, попрощавшись, пошел дальше. «Пуль я не боюсь. У меня нет невероятной прочности кожи, как у монстров, но мелкашка мне не навредит. Однако не хотелось бы выглядеть в глазах властей преступником. Пришлось пройти дальше к окраине, где на заросшей зелени неухоженной улице я увидел прекрасно подходящую мне запылившуюся ниву. Колеса не спущены, но, похоже, ей давно не пользовались. Лишь бы это ведро завелось. Угонять такие машины я научился еще в самом начале. Намного проще, чем современные, с кучей степеней защиты. К тем всегда приходилось искать поблизости запасной ключ. С этой же управился за минуту. Двигатель несколько секунд кашлял, но завелся. Камер тут не водилось. Патрульных едва хватало на спальные районы. Поэтому я сверился с написанным Паше адресом, дал ему несколько инструкций и поехал. «Ты умеешь водить механику?» «Да. Немного припозднился, но ты все купил?» Кажется, Павла больше всего удивляла моя способность управлять этой колымагой и говномесом. Я еще приехал поближе к дому и прихватил свой меч, который замотал в тряпку. Брать что-то большее смысла не видел. Будь там опасный монстр, сейчас бы по всему городу звучала тревога. Парень забросил в машину паркеты с небольшим перекусом в дорогу и закрыл дверь. А затем вцепился в нее, когда я резко тронулся с места. «Лёха, полегче, у тебя вообще права есть?» «У меня есть право хранить молчание». Почему-то заготовленная шутка Павла совсем не порадовала. Но вскоре он убедился, что управлять автомобилем я умею. Непривычным было разве что наличие трафика вместо попавших в аварию автомобилей. Так гораздо комфортнее. И вскоре я спокойно перекусывал шаурмой прямо за рулём. Физической мощи была какая-то магия. Ведь я явно не потреблял столько калорий, чтобы так играючи выходить за рамки человеческих возможностей. И все же ел я как минимум за двоих и успел проголодаться. Не забыл написать родителям, что задержусь, и предупредил о сбоящей связи. На выезде из Москвы была небольшая пробка, но вскоре она рассосалась. Мы направлялись в поселок Колодкино. Небольшой, судя по спутниковому снимку, вокруг поля да лес Дорога к нему фактически тупиковая. Подобные места скоро перестанут существовать. Путь занял больше двух часов. Отчасти потому, что я разглядел на карте узкую дорогу и подъехал с иной стороны. Павел сидел нервный. То, что машина угнана, он понял, но никак не комментировал. И только все время пытался дозвониться семье, раз за разом получая автоматический ответ не в сети. Пришлось его отвлекать просьбы рассказать о поселке и вообще о жизни, пока крыша... Совсем не поехала от волнения. Попутчик замолк только, когда я свернул на узкую грунтовку и оставил машину на обочине. «Выдвигаемся и держись рядом. Не два ли кордоны тут сплошным кольцом, раз нам даже не помешали проехать? Перемещаться будем легким бегом. Все мои команды исполней сразу». Пока Павел кивал, я сам себе задавал установку. «Не думай, что говорить. Просто кричи то, что придет в голову». Связь не ловила. Единственные звуки, шум леса, гул летящих где-то высоко самолетов, стрекот кузнечиков да редкие чириканье птиц. Немного непривычно, при мне сильных ветров не было, но в остальном словно все вернулось. Я даже не знал, рад ли погружению в знакомую атмосферу, лето должно меня ужасать. Вот Павел точно нервничал. А у тебя нет запасного оружия? Тебе оно не поможет. «Двинулись. Задавай темп». Мы выбежали из полосы леса по асфальтовой дороге, сначала огибающее небольшое озерцо, на берегах которого росли деревья. Я ожидал, что первые монстры нападут оттуда, но ошибся. По другую сторону раскинулось заброшенное, заросшее дикими травами поле. Идеальное место для мелких, насекомоподобных и рептилий. Например, для змей или сороконожек переростков, плюющихся кислотой. Увы, что именно за монстры тут обитали, в информационном хаосе выяснить было трудно. Данные противоречили друг другу. Тем более рядом открылось несколько врат. Менее километра до границы посёлка мы преодолели лёгкой трусцой. Смешная дистанция, да ещё налегке, но Павел выдохся и осматривался всё более нервно. Дыхание стало хриплом, он весь вспотел, при этом умудряясь бледнеть. «Лёха, давай вернёмся». Тут точно никого нет. Монстры могут поселиться в самом посёлке. Дома — это отличные нора. И где-то там могут прятаться выжившие, но... Я ошибся, поняв, что могу дать ложную надежду, которую разбивать ещё больнее, и лучше сделать это сразу. Готовься к худшему. И всё же мы должны проверить. Перейдём на шаг. Колодкино было обычным мелким посёлком. Не из тех, где древние покосившиеся деревянные хибары. Дома тут оказались в меру современными. И дорога гораздо лучше, чем я думал. Вполне целый асфальт. Однако и элитным коттеджным поселком оно не являлось. Общего забора нет, все построено хаотично. Улицы изгибаются, что мешает обзору, очень много зелени. И домов, навскидку, 3-4 десятка, если верить фотографии со спутника. Тут и там видны разрушения. Из-под одного забора тек ручеек воды очевидно водопровод пробили повалены несколько столбов на которых висели линии электропередач судя по следам крови кто то умудрялся забраться на них но монстры погрызли железобетонные основания пахло мертвеччиной а еще я слышал неясные звуки наш дом следующий поворот направо он последний слева у лесополосы хриплый голос павла дрожал я бы хотел ему помочь но в реальности Просто не знал, как именно. От меня ни на шаг. И веди себя тихо. Я вытащил черный клинок, покрытый золотым узором, и резко прыгнул в сторону. Нечто сокрытое в невидимости подбиралось за забором, почти бесшумно ступая по траве. Но в момент прыжка выдало себя. Сокрытие около меня слетало. Я четко видел, что нечто гуманоидное нацелилось на Павла. В последний момент я понял, что если просто разрублю его, то большая туша придавит друга, а потому подпрыгнул, закручивая тело и со всего размаху врезал ногой. Удар безустойчивой позиции отбросил меня самого, но яростно рычащая туша улетела в кусты, выросшие в канаве у дороги. Павел, разумеется, не смог вести себя тихо и заорал. На что я вообще надеялся? Одаренные получили хоть какую-то подготовку, но простой человек сейчас оказался в худшем кошмаре. Но в целом не страшно. Приземлившись на ноги, я внутренне выругался на проскальзывающие слишком мягкие кроссовки, не позволяющие развить максимальную скорость. Но спустя пару секунд я практически располовинил выскочившую тварь, рубанув в районе груди. Враг сдох мгновенно, дав мне едва заметное ощущение теплоты от перетёкших крупиц энергии. «Паш, отставить крик! Они не такие уж страшные!» Я глянул краем глаза на спутника, которому явно требовалось несколько минут. Что тут у нас? Гуманоидный тип, явно из предразумных. Бурая плотная кожа, руки с треугольными когтями, но не такими крупными, чтобы лишить конечности функциональности. Приплюснутая морда похожа на помесь орочей и человеческой. Волос нет, вместо ушей кривые наросты. Однако на ногах трусы, в которые существо едва помещалась а поверх рук разошедшаяся рубашка. Неподалеку валяется кухонный нож, которого раньше на дороге не лежало. Кровь также алая, зубы заостренные. Я потыкал мечом, изучая монстра. Судя по увиденному физически, они где-то между гоблинами и орками. Вопрос в уровне магических сил. У животных магия однотипная, а вот у подобных встречается самое разное. Причем нередко без внешних признаков обладания. Странно. В сети было много вариантов об обитающих здесь, но подобных не видел. Павел к этому времени уже сидел на земле и тяжело дышал, с ужасом смотря на тушу. Ты, когда он... Соберись, это только начало. Оно не похоже на умелую щейку, надо только перебить всех. Я посмотрел, как из-за поворота улицы на меня бежала целая толпа аналогичных тварей. Странно, но все отличались. Кто-то более мускулистый. Некоторые вооружились ножами или какими-то ржавыми железками. Несколько больше походили на животных с огромными когтями на руках. И все в деформированной, нередко окровавленной одежде. Да ладно. В голове мелькнула идея, от которой по спине пробежал холодок. Это люди. То есть все они были людьми, но их превратили в монстров. Не могли они натянуть всю эту одежду просто из желания облачиться. Да, у некоторых майки чуть ли не вросли в распухшее тело. Орда идет по мирам и пожирает один за другим. Земля — лишь очередная точка остановки. Боги, в принципе, решили нам помочь, только чтобы мы не стали просто кормом для чудовищ, а хоть на какое-то время их задержали и проредили. Но само разнообразие существ — подсказывает, что Орду пополняют жители из покоренных миров. «Эй, вы меня понимаете? Если у вас осталась хоть капля разума, притормозите. Задержите атаку. Подайте знак». Не помогло. Эти существа определенно сохранили какой-то разум, ведь способны держать построение, использовать оружие и выполнять словесные команды. Вот только я не мог расслышать и одного русского слова. Никто из толпы не колебался. Передо мной были те же монстры, коих я перебил за сто лет многие тысячи. И с ними шли другие существа. Возможно, обращенные собаки. И настоящие монстры, коих я видел на фотографиях, нечто вроде тигров темно-рыжего оттенка, только массивнее, без хвоста и с костяными наростами. Кстати, костяные наросты появились на телах многих измененных. Даже мысленно не буду называть их людьми. У некоторых тело стало непропорциональным. Порой правая рука была огромной. Другим как будто переделали челюсти. Командирами, а они чётко выделялись, выступали трёхметровые громилы, чья левая рука срослась с куском бетонного забора и наиболее похожий на человека маг, от которого исходил белёсый пар. «Лёша, бежим! Бежим, пожалуйста!» — верещал Павел. «Нет, мы не можем их оставить». Тут могут быть выжившие. Я постарался убрать подальше все мысли о том, что раньше это были люди и прыгнул вперед. Нарезал выбеживших вдоль обочины четырех лапах. В том числе тех, что пытались обойти с другой стороны заборов. Нескольким измененным отсек руки, но услышал лишь крики на неизвестном мне языке. И начал просто уничтожать. Я убивал слабых монстров. Каждый давал мне каплю прогресса до прорыва, но внутри росла боль. Орда — это не просто злые монстры, видящие в нас еду. Они извратят само человечество, превратят его в жалкое, дикое подобие. Не допущу. Костьми лягу, но не допущу. Я пришел в ярость. Удары стали менее выверенными, более дикими. Я все чаще не ждал возможности перерубить шею или торс, а сначала отсекал конечности, чтобы до меня не добрались. Едва не забыл о Павле, окружающих меня через дворы. К счастью, дикий грохот и крики напомнили о нём. Я подпрыгнул к бетонной опоре и силой оттолкнулся от неё ногами, выбросив себя к Павлу, к которому приближалось несколько существ. До него не добрались. Эти противники были всё ещё слабыми для меня. Теперь они отступали. Я догонял и рубил. Вот только это лидеры освобождали для себя место. Меня едва не снесло размашистым ударом громилы. Причем далеко не медлительным. Своим бетонным столбом он легко разнес оказавшуюся на пути опору и металлический забор. Он на две головы сильнее того шамана, которого я убил три дня назад. Я вовремя подпрыгнул, и это оказалось ловушкой. Источающий белую дымку был криомантом. Он мгновенно метнул заостренные сосульки. Магический холод не мог причинить мне вред, а вот тяжелые объекты вполне. Криомант использовал влагу из ближайшей канавы и превращал ее в свое оружие, окружающее вокруг него ураганом. Настоящая вода не распадалась от моего касания, как магическая материя. Вот только лед — материал хрупкий, а около меня исчезала и движущая ими сила. Мечом и просто голой рукой я отбил все и приземлился ему под ноги. Ушел от вертикального удара громилы и попытался отсечь ему руку. Но он с ревом двинулся назад и вновь размахнулся столбом. Удалось оставить лишь глубокий порез. «Разберусь с тобой позже», — цикнул я, отпрыгивая от плотного сгустка холода и решил сначала прикончить криоманта. Вот только он отступал и отбивался. После его рева оставшиеся низшие измененные попытались встать на пути. Здоровяк старался меня догнать, но спотыкался на трупах других тварей. Зато, по крайней мере, про Павла монстры забыли. Я погрузился в битву, даже немного замедлился. «Эй, вы же были людьми, одними из нас. Да чтоб тебя!» Слава периферийному зрению, я уклонился от просвистевшего мимо головы куска кирпичной опоры забора. Еще один прыжок, и последний рядовой измененный распластался на земле. Криомант — первая цель. Он почти что парил над землей, длинными прыжками отступив в полностью разрушенный двор. Под действием его силы все вокруг замерзало. Он свел ладони с удлиненными пальцами. Между них замерцал плотный клубок синевы. Мгновение спустя с них сорвался довольно неплохой поток холода. Я прыгнул в сторону, а затем оттолкнулся от толстого дерева. Позади раздался треск, и я позволил себе обернуться. Конус холода снес стену дома из газоблоков. Чистая мощь давила на хрупкую материю и обращала ее в крошку. И этот луч быстро перевели вслед за мной. Мог бы продолжить уклонение, скрыться из зоны видимости. Но остаточной силы я не боялся. Ощутил холодок, пройдя наперекор атаки, и лавируя от летящих в меня камней. Добрался. Меч срезал выставленные руки, и я левой рукой схватил мага за шею. Меня заливало чужой кровью. Когти на его ногах порвали мои джинсы, но я остановил атаку. Ну уже приди в себя. Прямой контакт, максимально близкий. Я смотрел в почерневшие глаза, но получил лишь ухмылку и слова на неизвестном языке. Нет шансов и времени на разговоры. Ко мне сзади приближалось что-то крупное и тяжёлое. Пальцы сломали шею, я метнул тело Криоманта влево, пользуясь его массой для собственного ускорения. Должен заметить, изменённые хорошо координировались. Им просто недоставалось силы и скорости. Вот и сейчас Громила пролетел мимо, как разъярённый бык, и врезался в кирпичный домик. У несущей не было и шанса против безумной версии Халка. Кирпичная кладка разлетелась, словно сделанная из картона, как дешевые американские домики. Постройка начала складываться, но Громиле было плевать на падающие на голову обломки. Он откидывал их, как куски пенопласта. От дикого рева звенели стекла в окнах, а обломки дома стали бесконечным источником метательных снарядов. В меня швыряли все, что попадалось под руку. Огромное лапище, как будто и предназначалось, чтобы загрести побольше и швырнуть. Опасно. Против меня выступала дикая физическая мощь. Один такой кусок кирпича и бетона может меня сильно ранить или оглушить, а удачное попадание вовсе убьет. А еще измененный регенерировал. Оставленный ранее глубокий порез на руке полностью зажил. Не хватало скорости и не осталось прикрытия. Я нашел брешь в его защите и, взобравшись по руинам дома, сначала практически отсек руку дубину, а спустя еще полминуты дикой пляски рассек голову. Поселок погрузился почти в тишину. Где-то шипели или скулили недобитые четвероногие. Я вышел на улицу и посмотрел на Павла, который сидел на асфальте, прикрыв голову руками и трясся. «Эй, «Думаю, я всех убил. Паш!» Я тронул одногруппника за плечо. «Думаю, зря. Он поднял глаза и с визгом пополз от меня. Я опустил глаза на свою одежду. Ну да, залит кровью. В такой мясорубке чистым не останешься. Особенно из-за криоманта». «Это кровь монстров, Паша, спокойно». «Люди. Ты говорил, что это были люди!» — хрипло закричал он. «Мы тоже станем такими». «Мутанты, ты, ты такой же». Истерика продолжалась. Я никак не мог помочь. Пару минут пытался успокоить, но тщетно. и Решил позволить просто пережить жестокий момент. Наверное, за сто лет я забыл, каково быть нормальным человеком. Надеюсь, Пашу не будут мучить кошмары после кровавой резни. Во всяком случае, человечеству придется пройти закалку. Едва ли угроза настолько мала, что изменится лишь жизнь одаренных. «Не бойся, я рядом. Пока просто осмотрюсь». Я отошел от перепуганного парня и первым делом проверил его дом. Инструкцию я помнил и вскоре нашел небольшую дачу с пышным садом и огородом. Снаружи на обочине припаркован кроссовер, добраться до него не успели. В здании выбито несколько окон ударом вовнутрь и вскрыта задняя дверь. Заметны следы борьбы. На полу засохшая кровь. Чтобы тут не происходило, но, похоже, хозяев выволокли на улицу. Они сожрали на месте. Поселок дышал смертью. Надежд почти не осталось. Тем не менее, я забрался на крышу самого высокого здания и осмотрелся. Движения не наблюдал, Павла со своей позиции видел. Он пока оставался на месте. Разве что дергались истекающей кровью четвероногие гончие, которых я намеренно не добил однако никто из них поразительных способностей регенерации не показывал. Ужасное зрелище. Я за свою жизнь насмотрелся на разрушения, учиненные монстрами, видел убитых животных, даже похожие картины. Когда-то давно в прошлом, когда большая стая слабых существ заставала меня в небольших городках или недостроенных микрорайонах, но сейчас пейзаж ощущался совершенно иным. Это не разрушенное монстрами пустое поселение. Тут произошла резня. Множество простых людей погибли или обратились монстрами. А что, если это заражение? Меня, скорее всего, не возьмет, но зря я разрешил Паше прийти сюда. Но не могли же боги не дать никакой защиты. Уверен, невидимка, громила и криомант были одаренными. Остальные обычные люди. А те трое колдовали совсем, как виденные мной человеческие маги. Без посохов, бормотаний или светящихся рун, нередко присущих разным монстрам, включая разумных. В любом случае, может, кто-то избежал ужасной участи. Я сделал глубокий вдох и закричал во всю мощь легких. «Эй, есть здесь кто-нибудь живой? Выходите, все монстры убиты! Если меня кто-нибудь слышит, выходите! Теперь все безопасно!» Несколько минут я осматривался, и не зря. В одном из наиболее солидно выглядевших домов вскоре приоткрылась выгнутая силой дверь и показался мужчина. Я моментально пропрыгал к нему, тем самым напугав. Человек тут же скрылся за помятой стальной дверью. «Не бойтесь, я убил монстров и искал выживших». «Да, я видел». Из-за приоткрытой двери показалось лицо мужчины. Еще не старого, но за чертой среднего возраста. Магической силы в нем не ощущалось, но, тем не менее, Я его чувствовал как присутствие обычного человека. «Боги, как же так?» Он отошел назад в прихожую и резко сел на пуфик. Заглянув внутрь, явственно ощутил сильный запах перегара. Хотя сейчас мужчина не казался таким уж пьяным. «Еще кто-то живой остался?» — аккуратно спросил я. «Нет, только я». Он уронил лицо на руки и стал массировать глаза. «Как вы спрятались от монстров? Может, есть еще кто-то?» Вопрос меня и правды интересовал. Местные твари не похожи на ищеек. А найти неодаренного, от которого не исходит сила, должно быть сложнее. Но не могли же напасть сразу на всех. Я в холодильнике, в подвале, выбросил мясо. Слышал, как они ходили рядом. Крики людей снаружи. Боже, за что нам это? Я подождал, пока мужчины немного успокоятся. С моей стороны может быть цинично и жестоко. Я просто не знал, как себя вести, но требовались детали. Машина во дворе рядом не стояла. Однако на дорогах были искорёженные и повреждённые. Вы сказали, что видели бой. Я тут наставил камер. Много где в посёлке на дорогах от варья всякого. Поэтому вовремя заметил монстров. Так, надо полагать, этот мужик или параноик... Или в его доме сокрыто нечто необычное, чего он и боится внезапных гостей. Но если честно, мне плевать. Он поднял глаза и осмотрел меня. «Парень, это все люди. Я видел тварь, которая ими командовала и превращала людей. Это конец, да? Что происходит в мире? Я слышал вертолета, но никто так и не пришел». В голосе слышался надрыв. Прежний мир рушился. Сколько в этом посёлке находилось в выходной день? Сотни человек. Похоже, некоторых просто сожрали, а не обратили. Именно за это я зацепился. Мир сохранил целостность. Погибших сотни тысяч, но первую волну подавили. Скажите, людей обращало некое существо? Как оно выглядело? И вместо ответа мне дали телефон, на который загрузили фрагменты видео. Мужчина надеялся передать материалы кому-то и воодушевился, услышав новости. Видео, надо сказать, не для слабонервных. Хотя камера, спрятанная, видимо, на одной из опор, не давала четкого изображения издалека. К тому же картинка то и дело сыпалась артефактами, шла квадратами, теряла цветность. Скорее всего, это из-за мощного магического фона. На записи был четырехрукий гуманоид в мантии. Только этот не парил над землей, а ходил по саду. Твари прислуживали ему, притаскивая еще живых людей. Он воздействовал на них способностью и менял. Долго, каждый раз по-разному. Будто бы экспериментировал. Проверял, как превратить людей в машины смерти. Некромантии я не увидел. Мертвые становились пищей. «Куда делся этот монстр?» «И как давно?» — спросил я. «Я не видел, как он ушел. Ты не убил его? Сука!» Почти закричал мужик и убежал вглубь дома, матеря меня, на чем свет стоит. Честно, не знаю, как реагировать, но зря он паникует. Прямо в видео записано время, эти ролики датировались самым первым днем. Я знаю, что жрец не менее разумен, чем человек, и имеет прямое отношение к лидерам Орды. Едва ли он так долго сидел в разрушенном поселке. Своих кадавров вторженец бросил. «Будь он здесь, атаковал бы, пока я сражался с двумя одаренными. В крайнем случае он неподалеку, но, будучи тщедушным магом, прекрасно осведомленным об антимагии, опасается битвы со мной. Ему нужно прикрытие тех двоих, он счел недостаточным». «Эй, да выходи ты, тебе ничто не угрожает». «Тот монстр наверняка сбежал». Ответа я так и не получил. В итоге просто положил телефон на пуфик И направился к Павлу, осматриваясь вдвойне внимательнее. Проверил и свой необычный кулон на цепочке. Но фиолетовый камешек никак не изменился. Честно говоря, сам не знаю, чего ожидал. Это же не меч, светящийся, когда рядом орки, или дрожащий медальон в виде ощурившейся головы волка. По пути проверил несколько других домов, еще покричал. Но, похоже, параноик с секретами оказался единственным выжившим. Паша немного отошел. Вопреки моим предостережениям, настоял, что хочет увидеть свой дом. Я не стал мешать и пока занялся делом. Прихватил замеченную мной большую пластиковую канистру из багажника одной из взломанных машин. Повезло, оказалось полной. По запаху бензин, то, что нужно, чтобы не пришлось останавливаться для заправки того ведра. Уже с ней я нашел приятеля, сидевшего во дворе своего дома. «Паш, нам нужно уезжать». Рекомендую взять свою машину. Водить довольно просто. Мои извинения, если давлю. Время тренировки несколько изменило меня. Ты еще вернешься сюда. Ситуацию я воспринимал отстраненно, мыслил рационально. И это несколько мешало им пойти. Да, Орда способна обращать людей. Ужасно и мерзко, но ожидаемо. Мне 120 лет, я видел очень многое. А передо мной юноша, учившийся в столичном университете, живший с родителями. Да, поехали. Что-то случилось?» Мой тонкий слух гораздо раньше уловил характерный звук лопастей винтокрылой машины. Сбежать мы не успевали, смысла прятаться я не видел. Из-за леса показался вертолет МЧС. Впрочем, десантировались с него военные в том числе пара один из которых фонил мощью неуступающей монстрам, которых я убил совсем недавно, на возвращение людей. То есть, возможно, он даже равен мне по силе. «База. На месте найдены двое гражданских. Колодкино зачищено от монстров. Повторяю, не наблюдаем живых монстров в Колодкино. Тут гора тел». Пока один из бойцов докладывал по рации, мужчина в военной форме, носящий погоны подполковника, Уже вовсю рассматривал меня.